Энтони Городец. Дом шёлка. Новые приключения Шерлока Холмса. Читает артист Владимир Рыбальченко. Пролог. Я часто размышляю над цепью странных обстоятельств, которые привели меня к длительной дружбе с одним из самых удивительных и замечательных людей моего времени. Будь я в душе философом, я бы задался вопросом, до какой степени любой из нас является хозяином собственной судьбы. Можем ли мы предсказать далеко идущие последствия наших действий, которые в моменты их совершения кажутся нам ничем не примечательными? К примеру, мой дальний родственник Артур рекомендовал меня на должность помощника хирурга в 5-й Нортвурленский стрелковый полк. Он считал, что там я наберусь полезного опыта. Мог ли он предвидеть, что месяц спустя меня отправят в Афганистан? В то время конфликт, который принято называть англо-афганской войной, ещё и не думал разгораться. А что сказать о мусульманском воине, который в сражении при Айванде слегка нажал на спусковой крючок и всадил мне в плечо пулю. 900 британских и индийских воинов в тот день отдали Богу душу, и мусульманин несомненно был намерен пополнить мною их ряды. Но, видимо, у него был сбит прицел, и хотя я получил серьёзное ранение, меня спас Джек Мьюрей, мой верный санитар, добрейший души человек. Целых две мили он тащил меня с территории противника в расположение британских войск. В сентябре того же года Мюррей умер в Кандагаре и так и не узнал, что меня по ранению отправили домой и что я несколько месяцев посвятил, чтобы хоть как-то оправдать его усилия по спасению моей жизни, достаточно бессмысленному существованию в околосветских кругах Лондона. Но вскоре я всерьез задумался о том, чтобы перебраться на южное побережье. Пришлось посмотреть правде в глаза, Финансы мои стоят достаточно быстро. Мне также дали понять, что морской воздух благотворно скажется на моём здоровье. Всё-таки найти жильё подешевле в Лондоне было более желательно, и я уже собрался снять комнату у биржевого маклера на Юстон-роуд. Но переговоры наши как-то не заладились, и я принял решение без дальнейших отлагательств. Поеду в Гастингс, круг общения там, конечно, попроще, чем в Брайтоне, зато цена вдвое ниже. Вещи были упакованы, я был готов отправиться в путь. Но тут мы заглянули к Генри Стемфорду, не сказать к близкому другу, скорее знакомому. Он был моим ассистентом в госпитале Сент-Барц. За день до этого он изрядно набрался, проснулся с головной болью и вполне возможно именно поэтому взял отгул в химической лаборатории, где в то время работал. Вряд я попикадили циркус, он решил прогуляться до Риджен-стрит и зайти в Либерти, купить жене подарок в подвальном этаже, где располагался так называемый Восточный базар. Странно даже подумать, что если бы он другой маршрут, он не столкнулся бы со мной, когда я выходил из бара Критерион, в результате я мог бы и не познакомиться с Шерлоком Холмсом. Я уже где-то писал, что именно Стемфорд предложил мне снять жилище на пару с неким специалистом по химическому анализу, который работал с ним в одном госпитале. Так Стемфорд познакомил меня с Холмсом. Тот как раз ставил эксперимент по выведению пятен крови. От первой нашей встречи у меня осталось странное впечатление. Она привела меня в лёгкое замешательство, но безусловно запомнилась и позволяла предположить, что впереди нас ждёт много интересного. В моей жизни эта встреча стала поворотным пунктом. Литературных амбиций я не имел никогда. Мало того, скажи мне кто-то, что меня будут издавать, я бы рассмеялся ему в лицо. Но могу совершенно честно и нисколько не лстя себе сказать, мне удалось прославиться тем, как я описал приключения этого великого человека. Я еще больше вырос в собственных глазах, когда получил приглашение выступить во время службы в память о нем в Вестминстерском аббатстве, но от этого приглашения я вежливо отказался. Сам Холмс частенько посмеивался над моими литературными потугами, и я не мог отделаться от ощущения, что займи я место за кафедрой проповедника, я бы чувствовал его присутствие у себя за плечом. Он бы безобидно посмеивался из могилы над моими пассажами». Он всегда считал, что я преувеличиваю его способности, уж слишком высоко оценивая его блестящий ум, легко проникavший в суть явлений. Он любил посмеяться над тем, как я строю своё повествование. Я старался дать разгадку в самом конце, а он клялся, что ему всё было ясно с первых же абзацев. Он не раз обвинял меня в тривиальном романтизме и считал, что я ничуть не лучше самого заурядного писаки с Grab Street. Всё же я полагаю, что он был ко мне несправедлив. За все время, что мы были знакомы, я ни разу не застал Холмса за чтением прозы, исключая, конечно, худшие образчики бульварной литературы. Я, безусловно, не считаю себя великим писателем, но могу смело сказать, что мои труды нашли свою аудиторию, а сам он ни почем не написал бы лучше. Собственно говоря, однажды Холмс в этом практически признался, когда в конце концов взял перо и бумагу и принялся собственными словами описывать странное дело Годфри Эмсуорта. Этот эпизод увидел свет в рассказе под названием «Приключения побелевшего солдата», и мы видим, что само это название далеко от совершенства. Побелка больше подходит для стены. Повторю, мои литературные дерзания получили достаточно высокую оценку, но признание подобного рода никогда не было для меня самоцелью. В силу описанных выше обстоятельств, Именно мне выпала честь обнародовать достижения самого прославленного частного детектива и представить на суд полный энтузиазма аудитории не менее 60 рассказов. Но куда ценнее для меня была многолетняя дружба с этим выдающимся человеком. С того дня, как Холмса нашли в его доме в Даунсе, он лежал неподвижно, вытянувшись на кровати во весь рост, прошел год. Великий мозг замолчал навсегда. Услышав эту новость, я понял, что не просто лишился ближайшего сподвижника и друга, Во многих отношениях был утрачен сам смысл моего существования. Два брака, трое детей, семь внуков, успешная медицинская карьера, орден за заслуги, вручённый мне его величеством королём Эдуардом VII в 1908 году, такими достижениями мог бы удовлеториться любой, но только не я. Я скучаю по Хомсу и по ныне, и порой лёжа без сна, словно вновь слышу до боли знакомые слова: "Игра начинается, Ватсон". Но они лишь напоминают мне о том, что окунуться во тьму и клубящийся туман Бейкер-стрит с надежным револьвером в руке мне уже не суждено. Я часто думаю, что Холмс ждет меня по другую сторону великой тени, в чье лоно неизбежно попадет каждый из нас, и, скажу честно, я буду рад воссоединиться с ним. Моя застарелая рана с мучительной настойчивостью ведет меня к последнему порогу. На континенте бушует жуткая и бессмысленная война, и я перестал понимать мир, в котором живу. Почему же я снова решил взяться за перо, и потревожит воспоминание, которое было бы лучше предать полному забвению? Возможно, мной движет эгоизм. Подобно многим старикам, чья жизнь осталась позади, я ищу умиротворения. Медсестры, которые помогают мне бороться с недугом, уверяют: сочинительство отличная терапия. Оно не позволит мне пасть духом, что порой случается. Но есть и другая причина. Банда в кепках и дом шёлка Были в некоторых отношениях самыми сенсационными делами в карьере Шерлока Холмса. Но в своё время я не мог позволить себе рассказать о них. Причины вскоре будут ясны со всей очевидностью. Эти два дела до такой степени сплелись воедино, что рассказывать о них по отдельности было немыслимо. В то же время мне всегда хотелось сделать их достоянием гласности, довершить образ Шерлока Холмса. Я чувствую себя химиком, который ищет магическую формулу. Я ле филателистом, который не может в полной мере гордиться своей коллекцией марок, потому что в ней не хватает двух или трёх редких экземпляров. Остановить себя я не могу. Я должен об этом написать. Я не мог сделать этого раньше, и дело отнюдь не в том, что Холмс, как всем хорошо известно, терпеть не мог публичности. Нет. События, о которых я собираюсь рассказать, были столь чудовищны и скандальны, что и речи не могло идти об их огласке. Таковыми они остаются и сейчас. Без преувеличения скажу, огласка этих событий прорвёт на части всю ткань нашего общества, тем более во время войны, а на такой риск я пойти не могу. Когда я закончу это описание, будем надеяться, что силы не оставят меня раньше. Я тщательно упакую рукопись и переправлю её в хранилище банка Cox Co. на Cherry Cross, где я держу и другие свои ценные бумаги. Мои инструкции будут таковы: пакет можно открыть только через 100 лет. Невозможно представить, каким будет мир по прошествии такого большого отрезка времени, какие шаги вперёд сделает человечество. Но будущих читателей едва ли смутят постыдные и позорные события в отличие от моих современников. Именно читателям будущего я завещаю мой последний портрет Шерлока Холмса, а также картину наших дней доселе невиданную. Достаточно. Я израсходовал слишком много энергии на описание собственных забот. Пора вновь открыть дверь дома 221Б на Бейкер-стрит и войти в комнату, где началось так много приключений. Я всё вижу воочию: мерцание лампы за стеклом, 17 ступеней, которые надо преодолеть, поднимаясь в дом с улицы. Как давно всё это было? Как далеко всё это от меня сегодняшнего? Да, а вот и он, с неизменной трубкой в руке. Он поворачивается ко мне. На лице улыбка. Игра начинается.